А значит, у вас тоже есть возможность отдать свой голос за или против, а также высказаться на тему предложенного нововведения и даже внести коррективы. Господа, сегодня наш глубоко уважаемый коллега с большим стажем работы и опытом написания законов Пал Палыч представит новый проект для голосования. Призываю всех внимательно выслушать и в конце принять взвешенное не эмоциональное, а конструктивное решение. Помните, наша главная задача действовать во благо общества и только. Пол Палыч, прошу вас. Спасибо, уважаемые дамы и господа. Речь пойдёт о проекте под названием "В добрый путь". Задумка довольно нехитрая. По большому счёту городу нужно построить очень простое, но статичное и безопасное для окружающих здания с 15 этажами. Из них рабочих планируется не более двух. Из регулярного персонала необходимы: нотариус, врач, медсестра, охранник, уборщик и, пожалуй, всё. Из наполнения по крупному сантехника, в частности, ванные Ну и всякие мелочи, инструменты. Создание проекта подкреплено статистикой. По данным проведённых исследований, в среднем один самоубийца травмирует психику минимум 10 людям. Родственники, которые, например, заходят в квартиру и видят своего близкого мёртвым, соседи, которые живут бок о бок, Случайные люди, например, ставшие свидетелями приземлившегося на асфальт человека, выпрыгнувшего с десятого этажа, или чего стоит один только человек, прыгнувший под поезд в метро в час пик, а таковых в год набирается очень много. Итак, я предлагаю в некоторой степени узаконить суицид. Дело в чём? Дело в том, что человек, совершающий суицид, Как правило, делает это в эмоциональном или психически неуравновешенном состоянии. Он не думает ни об обществе, ни о близких, ни даже о самом себе, а потому процесс почти всегда происходит коряво, болезненно и несёт за собой кучу разных проблем. Мы же создадим специальное место, в котором субъект сможет покончить с собой, так сказать, по-человечески. Во-первых, никому не мешая своим поступкам А во-вторых, не делая из себя колеку вместо достижения желаемого результата. В частности, какие именно проблемы будут решены и каким образом должен выглядеть процесс. Первое. Родным мне нужно будет искать своих близких и мучиться в догадках, куда же вдруг пропали их родственники, обзванивая больницы, морг и другие заведения. Потому что вход будет осуществляться только по предъявлению документов. Соответственно, после завершения процесса администрация позвонит родственникам и сообщит, например: "Не переживайте, всё нормально. Ваш сын не пропал без вести. Он покончил с собой в заведении в добрый путь". А то ведь мало того, что близкие мучаются поиском своих сыновей, дочерей, мужей, жён и так далее, так ещё и застают их в самом изъчеждённом виде. Второе Как раз касательно непотребного вида. Как правило, большая часть самоубийц действует по наитию, они понятия не имеют об анатомии, физиологии и так далее, а в результате наносят себе совершенно ненужные увечья, которые заставляют их мучиться перед смертью. А часть так вообще не доводит дело до конца, а лишь калечит себя, режут вены, а в результате перерезают связки. вешаются, а в результате надоламывают шейные позвонки, выбрасываются из окон, а затем едут живыми на скорой с открытыми переломами. Мы же предложим брошюрки с кратким описанием, как правильно нанести себе смертельный урон с минимальным ощущением боли. В каком месте и насколько глубоко резать, как завязать петлю и так далее. Третье Проект "В добрый путь" предложит самые распространённые виды суицида с максимальным баллом результативности. Например, на башне будет расположено 3 трамплина, с которых человек может спрыгнуть. Под каждым трамплином яма с разной текстурой: острые камни, асфальт, земля. Надо спросить у агрономов, забыл, как она называется, такая э, плотная. Суть в том, что выжить будет невозможно. А человеку предоставится выбор, как ему больше нравится: обо что разбиться. Опять же, субъект будет падать непосредственно в яму, откуда его не надо будет, извиняюсь, соскребать на глазах у людей. Он ничего не забрызгает своими физиологическими жидкостями и разлетевшимися по сторонам органами. И самое главное, никто этого не увидит, так как здание будет ограждено высоким забором. Также к услугам гостей будут предложены тёплые ванны с очень острыми стерильными бритвами, столбы с уже заранее приготовленными верёвками, возможно и бетонная комната с револьвером. Понимаю, моё предложение может звучать весьма странно, но любой человек, который решил покончить с жизнью, сделает это. В крайнем случае, он повесится сидя или же вскроет вены тупым перочинным ножом. Он всё равно себя убьёт. Помогать психологически таким людям, конечно, необходимо, но только до того, как он пошёл на дело. Если он уже решил его не остановить, и об этом нам ясно и чётко говорит статистика. Мы же с вами должны предостеречь общество, здоровую её часть, или, если хотите, ту, которая ещё пока хочет жить, от того, чтобы они не стали свидетелями суицида. А то что же получается? Вроде как, если мы не говорим на эту тему и не подсказываем желающему, в каком именно месте лучше резать вены, мы вроде как не при делах. А если говорим, то вроде как склоняем его, соблазняем, подталкиваем. Однако такое осуждение лживо, оно присуще формалистам и моралистам. Подумайте. Но всё равно же человек убьёт себя. А я задам вопрос: Как лично вам лучше, чтобы он это сделал? Переломался неправильно, выпрыгнув из окна, а затем ещё несколько часов испытывал адскую боль, или же сразу моментом раз и всё? Как лучше? В это заведение можно будет впускать только трезвых людей. Перед входом у желающих возьмут анализ на наркотики и алкоголь. Если возникнет хоть малейшее подозрение на нетрезвость, выгонят, скажут: "Приходи завтра". Наконец, суицидники смогут бесплатно воспользоваться услугами нотариуса напоследок, завещать что-нибудь, передать в дар и так далее, чтобы их родственники потом не дрались между собой за кусок недвижимости или банковский счёт. Всё очень удобно и цивилизованно, как говорится, всё для людей. И, что тоже очень важно, пока человек пройдёт все эти короткие процедуры, зайдёт, сдаст анализ, подождёт результат, поднимется наверх, и тому подобное, у него будет время подумать и проанализировать ситуацию. Если он на эмоциях, то успеет успокоиться. В конце концов, суицид будет не чем-то спонтанным, а вполне себе осмысленным действием, а потому вряд ли кто-то совершит его в этом здании в суе. А зачем, простите, все эти сложности? Может быть, просто сделать комнату с пистолетом или что-то в духе того, человек зашёл, спустил курок и всё. В таком случае и бюджет особый не нужен, и всё упростится. В таком случае мы будем выглядеть как палачи или в крайнем случае подстрекателями. Понимаете ли, у этого процесса очень тонкая грань. Мы могли бы и проводить безплатную эвтаназию, что может быть проще? И субъекту не страшно, и смерть, погружение в сон, только в один конец. Ни тебе адреналина, ни страха, ничего. Просто укол и вечный сон. Но тогда к этому будут причастны сторонние люди, а мы не должны вмешиваться в процесс. Мы лишь предоставим комфортную площадку, не более того. Человек сам волен выбирать, как он хочет покончить с собой. Мы предоставим лишь те варианты, которые ему и так доступны. Понимаете? Мы не выдумываем ничего нового и завлекательного. Спрыгнуть он и без нас может, вены вскрыть тоже, повеситься на люстре, застрелиться на худой конец. Мы просто говорим: "Делай это здесь". То же самое, только здесь. И всё. Мы не трогаем его и не вмешиваемся в ход его жизни. С ними даже никто не будет разговаривать, чтобы потом не обвиняли, вы его подстрекали в момент распутья. Нет! Никакого контакта, только необходимый и только по делу. Проект "В добрый путь" должен не подталкивать людей к суициду, а лишь создать им для этого комфортные условия. Собственно, если ни у кого не осталось вопросов, предлагаю проголосовать за или против. Голосование объявляется открытым.